«У меня хорошая тренировка», — сухо сказала миссис Уиллет. «Если бы ты пережила то, что я...» «Ну ладно, надеюсь, тебе не придется. Я верю, что у тебя впереди счастливая, спокойная жизнь». Виолетта покачала головой. «Как знать, как знать? Глупости!» «А в отношении того, что ты выдала себя, ничего страшного, не беспокойся». Мало ли от чего девушки падают в обморок. Но ведь инспектор, наверное, подумал, что имя Джима Пирсона явилось причиной обморока. Да, так он и подумает. Он не дурак, этот инспектор, наркот. Но если даже и так, он заподозрит какую-то связь, станет искать ее и не найдет. Ты думаешь, не найдет? Конечно, нет. Поверь мне, Виолетта, это же невозможно. Может быть, твой обморок даже очень кстати. Во всяком случае, будем так думать. Разговор номер два состоялся в коттедже майора Барнаби. Он был в некотором роде односторонним. Основная его часть велась миссис Куртис, которая зашла взять в стирку белье майора и вот уже полчаса как собиралась уйти. Точь-в-точь точь моя знаменитая тетя Сара Белинда. Вот что я сказала сегодня утром Куртису, торжествующе произнесла миссис Куртис. Сердечная. И такая, что всякого мужчину обведет вокруг своего пальчика. Сильное урчание со стороны майора Барнаби. Помолвлено с одним молодым человеком, а флиртует с другим, — сказала миссис Куртис, — вылитая моя знаменитая тетя Сара Белинда. И не ради забавы, замечу вам. И это не какая-нибудь ветренность. О, она тонкая штучка. Вот молодой мистер Гарфилд. Она скрутит его в два счета. Никогда не видела, чтобы молодой человек так походил на овцу. Это уж верный признак. Она остановилась перевести дух. «Да — Да-да, — сказал майор Барнаби, — но, боюсь, я так вас задержал, миссис Куртис. — Ну, конечно, мой Куртис, наверное, ждет, не дождется своего чая, — продолжала она, не трогаясь, однако, с места. — Никогда я не была сплетницей. — Занимайтесь своими делами, вот как я считаю, и говорите о делах. — А что вы думаете, сэр? А хорошей перестановке. — Нет, — решительно произнес майор Барнаби. — Месяц прошел с тех пор. — Нет. Я люблю, чтобы все было на своем месте. После этих перестановок ничего не найдешь. Миссис Куртис вздохнула. Уборка и перестановки были ее страстью. — Вот капитан Вайетт, как он справится с весенней уборкой? — заметила она. «Этот его противный туземец. Что он понимает в уборке, хотела бы я знать. Мерзкий черный парень». «Нет ничего лучше слуг туземцев», — сказал майор Барнаби. «Они знают свое дело и не разводят разговоров». Но намек, содержавшийся в этой фразе, не был воспринят миссис Куртис. Она вернулась к прежней теме. Две телеграммы она получила. Две в течение получаса. Как они меня взбудоражили! Но она прочитала их с таким равнодушием, потом сказала, что едет в Эксетер и вернется только завтра утром. И взяла с собой молодого человека. С некоторой надеждой поинтересовался майор Барнаби. Нет, тот остался здесь. Такой он приятный в разговоре. Хорошая была бы пара ворчание со стороны майора Барнаби. «Ну вот», — сказала миссис Куртис, — «вот я и справилась». Майор Барнаби прямо затаил дыхание, боясь отвлечь ее от цели. Но на этот раз миссис Куртис оказалась верна своему слову. Она закрыла за собой дверь. Облегченно вздохнув, майор достал трубку и принялся изучать проспект какой-то шахты, который излагался в таких оптимистических выражениях, что мог вызвать подозрения в любом сердце, кроме сердца вдовы или бывшего солдата. — Двенадцать процентов, — пробормотал Барнаби. — Звучит неплохо. По соседству капитан Вайетт безапелляционно внушал мистеру Рикрофту. — Такие, как вы, ничего не знают о мире. Вы никогда не жили. Вы никогда не испытывали лишений. Мистер Рикрофт молчал. Было так трудно не противоречить капитану Вайету, что безопаснее было не отвечать. Капитан перегнулся через подлокотник своего инвалидного кресла. Куда эта сука девалась? Приятная на вид девица, — добавил он. Ход мысли был для него вполне естественный но совсем иначе воспринимал это мистер Рикрофт и был несколько шокирован. Только вот что она тут делает? — Вот что я хочу знать, — громогласно вопрошал капитан Вайт. Абдулла! — Да, Сагиб. — Где Булли? Она опять убежала? — Она кухня, Сагиб. Смотри, не корми ее. Он снова откинулся на спинку своего кресла и вернулся к другой теме. Что ей здесь надо? С кем она тут собирается общаться в таком-то месте? Все вы старомодные чудаки, и она умрет здесь у вас от скуки. Я поговорил с ней сегодня утром. Думаю, она удивилась, что нашла здесь такого человека, как я. Он покрутил ус. Она — невеста Джима Пирсона. — сказал мистер Рикрофт. — Знаете, того человека, которого арестовали за убийство Тревельяна. Вайет уронил на пол стакан виски, который он как раз подносил к рту. Он немедленно заорал Абдула и обругал слугу за то, что стол установлен не под тем углом к креслу. Затем возобновил разговор. — Так вот, кто она? — Слишком хороша для такого супчика. Такой девушке нужен настоящий мужчина. — Молодой Пирсон очень хорош собой, — заметил мистер Рикрофт. — Хорош собой, хорош собой. Девушке не нужна болванка для париков. — Что такое человек, который целый день просиживает в офисе? Какой у него жизненный опыт? — Возможно, предъявление ему обвинения в убийстве — «Будет для него хорошим жизненным опытом на каком-то этапе», — сухо заметил мистер Рикрофт. «И полиция уверена, что это он?» «Должно быть, они достаточно уверены, иначе бы не арестовали. — Мужеланы, деревенщина!» — презрительно произнес капитан Вайт. «Не скажите», — возразил мистер Рикрофт. «Инспектор Нарокот произвел на меня утром впечатление знающего и энергичного человека. «Где же это вы его видели утром?» «Он заходил ко мне домой». «А ко мне он не заходил», — сказал капитан Вайет с оскорбленным видом. «Ну, вы не были близким другом капитана Тревельяна. У вас с ним не было ничего общего. Не знаю, что вы имеете в виду. Тревельян был скряга». И я сказал ему это в лицо. Не вышло у него распоряжаться тут мною. Я не кланялся ему без конца, как другие. И таскался вечно ко мне, и таскался, и таскался. А если уж я кого-нибудь не хочу видеть целую неделю, или месяц, или даже год, это мое дело. «И вы можете никого не видеть целую неделю?» — удивился мистер Рикрофт конечно, могу. Да и зачем мне? Разгневанный инвалид стукнул по столу. Мистер Рикрафт понял, что, как всегда, сказал не то. «На кой черт мне это надо, скажите?» Мистер Рикрафт благоразумно промолчал. Гнев капитана утих. «Все равно, — ворчал он, — если полиция хочет что-то знать о капитане Тревельяне, — Им надо идти ко мне. Я пошатался по свету, и я умею разбираться в людях. Я могу оценить человека. Что им толку ходить по слабоумным да по старым девам? Им нужен человек, способный разбираться в людях. Он снова стукнул по столу.